Москва, Кремль, 5 июля 1950 года. Иосиф Виссарионович Сталин озабоченно ходил по кабинету, что показывало, вождь обеспокоен и еще не принял окончательного решения. За длинным столом, крытым зеленым сукном, сидели полноватый человек в пенсне и штатском костюме, Лаврентий Павлович Берия, отвечающий здесь Не только за госбезопасность, но и весь советский военно-промышленный комплекс. Маршал Василевский, после Дальневосточной войны сорок пятого года, вернувшийся на пост начальника Генштаба. Невысокий и лысоватый человек, в штатском, в профиль, имеющий сходство с Ильичом. Пантелеймон Кондратич Пономаренко, отвечающий за идеологию и пропаганду а также, о чем было известно узкому кругу лиц, за структуру партийной безопасности, стоящую даже выше НКГБ в иерархии советских спецслужб. Разговорное название «Инквизиция» или «Причники», второе чаще применялось не к службе в целом, а входящим в нее боевикам. Моложавый и подтянутый вице-адмирал в парадном мундире с тремя золотыми звездами Лазарев Михаил Петрович. Гений Советского флота, резко поднявшийся в годы Отечественной, а затем Дальневосточной войны. И самая засекреченная фигура, даже и биография его была для посторонних под грифом ОГВ, особой государственной важности, высшей, чем совершенно секретно. Восемь лет назад, по местному времени, командир атомной подводной лодки «Воронеж», она же «Полярный ужас», как прозвали ее немецкие моряки, кому повезло остаться в живых. В настоящий момент пребывал в должности первого заместителя наркома ВМФ. Рядом с адмиралом сидела женщина, молодая и красивая, в светлом шелковом платье, наряд более подходящий для визита в театр, чем для такого собрания. Однако всему высокому начальству было известно, что Анна Петровна Лазарева не только жена адмирала Лазарева, но и инструктор ЦК КПСС, а также правая рука Пономаренко в Инквизиции, имея привилегию являться в таком виде даже на доклад к вождю, который относился с одобрением. На стене висела крупномасштабная карта Китая, а на столе был предмет, никак не сочетающийся с обстановкой 1950 -го года, Раскрытый ноутбук. Но атмосфера в кабинете никак не напоминала театральную, была предельно серьезной. — От какой судьбы история избавила нас? — сказал вождь, взглянув на лежащую на столе книгу. — Как если бы союз борьбы за освобождение рабочего класса был основан Владимиром ильичом в 1895 году? Под патронажем и на деньги английской разведки. И вместо наденьки Крупской была бы какая-нибудь леди Сидни Рейли в девичестве Сара Розенблюм из Одессы. А все значимые посты в РСДРП занимали бы люди британского шпиона Парвуса. И когда Ленин умер, на его место тут же бы встал Лейба Троцкий. Бедой и ошибкой судня Цена было, что в Китае почти отсутствовал класс пролетариаток, а буржуазия — это исключительно компрадоры, мейбани. Между прочим, это особенность капитализма, подобно тому, как при поражении в войне даже такие зубры, как Роммель и Рудинский, могут перейти на сторону сильнейшего, то в бизнесе и войне не надо. Достаточно лишь более благоприятного инвестиционного климата, так это называется. Капитал не может лежать без движения, и в нищем отсталом Китае сделать большие деньги можно было, лишь играя с Западом. И этого все же не было у нас в семнадцатом, и Ленин реально мог опираться не на заговор, не на партию, а на самый передовой класс. Сунья уже оставалось лишь надеяться на общее китайское болото, где тон задавали Мэйбани. Но история не завершена. Товарищ Лазарев, вам не кажется, что такие известные вам фигуры, как Чубайс, Явлинский, Березовский, Ходорковский и им подобные, как раз под определение Мэйбань подходят? И судьба Китая... Это наглядный урок, что бывает со стороной, когда мои бани приходят к власти Так что эта книга, написанная однофамильцем классика, не только про Китай. Надеюсь, что когда и если придет время, это станет понятно не только здесь, присутствующим. Присутствующие молчали, поскольку были хорошо знакомы с манерой Сталина начинать разговор для создания соответствующей обстановки. — В той истории мы ушли из Маньчжурии и не проявили интереса Корея, — продолжил вождь. — Понадеялись на братьев по соцлагерю. — Здесь нет. Значит, события пошли совсем по другому пути. Но даже русофоб Маркс признал, что без выхода к Балтике Российская экономика задыхалась так, что Петр объективно сделал жизненно важное дело. Так и по маньчжурскому вопросу характерно, что и здесь есть некоторые товарищи, считающие нужным поступить так, как в той истории, из политических соображений. Но все сходятся дружно в одном. Нормальное экономическое развитие нашего Дальнего Востока – Без самого тесного вовлечения Маньчжурии и Кореи в нашу орбиту невозможно. Однако вступить в ряды советских республик эти народы еще не готовы. Тут даже монгольских товарищей уговорили с большим трудом. Что ж, мы готовы оказать помощь братским народам, выбравшим путь социализма. А чего вы улыбаетесь, товарищ Лазарев? — Простите, товарищ Сталин, — ответил адмирал. — Просто вспомнилось, что даже в московском договоре в Маньчжурия названа империей. — Сири, Тампу и... и что с того? — усмехнулся Сталин. — Это что-то меняет? — Так же, как в Румынии Михай, а в Болгарии Борис. Кто-то сомневается в социалистическом пути всех названных стран пока их народы еще не решили отказаться от монархии. Но проблема, однако, даже тут в Москве не все понимают, отчего мы вкладываемся в строительство промышленных объектов в Маньчжурии и Корее, а не на нашем Дальнем Востоке. Чем индустриализировать дружеский Китай, оплативший нам черной неблагодарностью, что у нас там же построено за пятилетку, нефть, дацина и ляо Металлургические мощности выросли полтора раза, а угледобыча на порядок. Харбин, автосборочный завод, завод азотных удобрений, речная судоверь. За один прошлый год сельхозкооперативам поставлено две тысячи тракторов и девятьсот комбайнов. А как корейские крестьяне приняли мотоблоки с мотоциклетного завода пеньяне «Железные дороги переложены на нашу колею с усилением полотна. Непротяженность железнодорожной сети почти вдвое увеличилась за пятилетку. И на всем этом оживает и наш Дальний Восток. Товарищ Лазарева, вы мне докладную записку подавали об успехах второй волны Кетагуровского движения?» «Все бы хорошо». Вот только из-за реки войной веет. Нам до конца века в Маньчжурии фронтовую группировку развернутой держать, чтоб никто не посмел. Мы не хотим войны. Мы очень мирный народ. А вот только не терпим, когда нам войной угрожает. Великие дела ждут нашу советскую страну и нас всех. Внутри страны сейчас наш главный фронт, а извне... «Лишь чтобы не мешали. Товарищ Лазарева, вы готовы поручиться за каждое слово важного доклада, каждый факт и каждую цифру там приведенные? Можете не вставать!» «Так точно, товарищ Сталин!» — ответила женщина. «Все цифры сведены по документам, оригиналы в папке». По каждому случаю есть свидетельские показания, взаимоподтверждающие. И я лично разговаривала с подследственными в Ленинграде. По центральному аппарату работали другие. Сталин взглянул на Пономаренко. Тот кивнул. «Ленинградское дело», — произнес Сталин. «Как записано в ваших файлах, когда кровавый тиран, не будем называть имен» решил сгноить молодые перспективные кадры, посмотрев в них угрозу своей власти. А товарищи Вознесенский, Кузнецов, Попков и прочие в список прилагаются. Это невинные жертвы, герои обороны Ленинграда. А что мы имеем по факту? По указанию товарища Кузнецова была совершенно незаконно организована Всесоюзная оптовая ярмарка, товары для которой на общую сумму 9 миллиардов рублей в значительной части были взяты из государственных фондов, подлежащих распределению, чем были ущемлены интересы других краев и областей. При организации ярмарки были допущены грубые просчеты, в результате чего товары на 4 миллиарда списаны как испорченные. Их действительно сгноили или разворовали и списали задним числом. В основном намеренно не были обеспечены должные условия хранения под предлогом отсутствия ресурсов, ответила Лазарева. Что служило предлогом для поспешной распродажи с нарушениями, все равно сгниют. Хотя имело место и массовая порча, и прямое воровство, по-дружески покрытое ответственными товарищами. Точные цифры и имена в документах есть 4 миллиарда убытков сказал сталин И это когда нашему народу не хватает всего самого необходимого не кроме собственно ярмарки еще куча сопутствующих дел хлебные ткацкое винные музыкальные денежные когда ответственные товарищи воруют так, что какая-нибудь Нью-Йоркская мафия обзавидуется. Без всяких грабежей и стрельбы, а всего лишь по предварительному сговору, тресту или главку выделяются излишки за откат. Вплоть до того, что сам председатель Госплана Вознесенский, как достоверно установлено, кому-то занижал плановые показатели, а кому-то завышал. Руководствовать вовсе не интересами дела. Причем дошло до того, что ответственные товарищи, как, например, в Ленинградском Росглавхлебе, вступили в прямой сговор с преступным миром, используя бандитов для грабежа складов и вагонов, а также расправы с неугодными и заметания следов. А злоупотребление при распределении жилплощади, заслуживающее отдельного разговора, И первый секретарь, товарищ Попков, вел себя как вотчинный боярин, закрывая глаза на то, что делают его приятели. Однако же его личное участие установлено? — Никак нет, — ответила Лазарева. — Барство, чванство, неподобающий образ жизни, да. — Это не столь важно, — заметил Сталин. — Если его поставили на столь высокий пост он обязан был прежде всего защищать государственный интерес. также и Кузнецов, переведенный в Москву на должность начальника ЦК по кадрам, самочинно присвоил себе курирование всех вопросов, связанных с Ленинградом, фактически замкнув на себя всю связь с Ленинградской партийной организацией, не информируя ЦК о реальном положении дел, разведя самую худшую групповщину. Ты мне, я тебе. Ну и что со всем этим делать? И в истории здесь потомки лет через полсотни тоже будут орать о невинных жертвах сталинского произвола. Наказать, но без политики, упрямым тоном произнесла Лазарева, неправильно было, как там вешать на эту компанию ввинений в отделении РСФЦР со столицей в Ленинграде. Товарищ Сталин, да, фигуранты вели такие разговоры между собой, но принимать их всерьез, и чем виноваты ленинградцы, которых там из-за всей этой поганой истории лишили музея обороны, да и еще не гласно запретили упоминать об их подвиге? Надо народу все объяснить, чтоб поняли, чтобы не было ни слухов по углам, О безвинно пострадавших, не тем более о новом тридцать седьмом годе. Интересно, будет ли в иной истории еще через полсотни лет сожаление о китайских коррупционерах, там расстреливаемых пачками? Ну, смехнулся Сталин. Но вы, товарищ Лазарева, указали свое особое мнение касаемо приговора некоторым фигурантам. «Руководцы сугубо государственным интересом», — ответила Лазарева. Но «Все же товарищ Вознесенский — это крупный специалист по плановому хозяйству, автор научных трудов, также и прочие по списку. Или могут все же быть полезны, или не принимали прямого участия в воровстве, а виновны лишь в бездеятельности. Мое мнение, можно дать им возможность искупить вину» разжаловать, лишить наград, да хоть шарашку создать под таких специалистов, но не пускать в распыл. «А если они зло затаят?» «Выйдут, будут уместить всей советской власти в советской стране». «Тогда по закону, — сказала Лазарева, — держать их под надзором, и это вопрос технический. Хоть увидим, с кем они станут сговариваться». «Кому у нас не нравится советская власть?» Сталин посмотрел на Берию и Пономаренко. «Нет возражений?» Лаврентий Павлович пожал плечами. «Ну, раз так, пусть поживут до первого случая вредительства и саботажа». Пономаренко кивнул. «Хорошо, дадим шанс искупить», — сказал вождь. «Однако же запомним». Верить безоговорочно можно лишь информации по вопросам техническим. Но еще касаемо природных явлений, вроде Ашхабадского землетрясения, где в следующий раз тряхнет в Ташкенте через шестнадцать лет. А все относящиеся к вопросам политическим несут на себе уклон, зависящий от авторства написавшего и его политических воззрений. И относиться к этому надо с известной долей скептицизма. Рука потянулась к трубке. Жаль, что бросил курить. Так хочется иногда. Но нельзя. И слишком многое предстоит еще сделать. 4 марта 1953-го. Хотя теперь была надежда, что история изменится. Сталин будет полностью спокоен Лишь когда эта дата пройдет, план родившийся еще в 44-м, после Киевского мятежа, реорганизовать партию, дополнить иерархический принцип сетевым, горизонтальные связи, вместо вышестоящих впереди идущие. Вот отчего с важным было разобраться с ленинградским делом. Там он сам после него стал закручивать гайки, И система, в общем, работала, пока он был жив. Если разобраться, то весь их орден рассвета, компания, посвященных, по сути, то же, что делали Кузнецов с Вознесенским, между собойчик перехватывающий управление у уполномоченных нато органов. Но ключевое, мы это делаем исключительно в интересах всего СССР, а не лишь в интересах своей вочины. Проблемы тех, кто был за ее пределами, их не волновали. Но как обеспечить это в будущей партии? «Вот наш главный фронт», — продолжил Сталин. «Валовая продукция промышленности прошлого, 49-го года, уже составила 125% от уровня сорокового года». Мы успешно повышаем благосостояние советских людей, снижаем цены, увеличили продолжительность отпусков для работников вредных производств, а также женщин, ставших матерями. В этом году советские люди могут съездить в восстановленные здравницы в Крым, на Кавказское побережье, а также в дружественную Болгарию. К сожалению, в Южной Италии, Югославии и Греции еще неспокойно политически. ничто что немаловажно, нам удалось здесь не сильно увеличить налоговую нагрузку на деревню. За счет большей помощи от дружественных стран. Мы сумели значительно уменьшить последствия неурожая шестого года. Проблемы с продовольствием были, но бессмертности от голода обошлось. Ашхаббат тоже обошелся малыми жертвами и материальными потерями, если не считать того, что хрущевский новострой весь рухнул, как карточные домики, даже сносить не понадобилось. Экономики социалистических стран в значительной мере интегрированы в народохозяйство СССР, и процесс продолжается. При том, что мы тратим на оборону, Не более того, что необходимо. Присутствующие молча слушали, хотя сказанное было им хорошо известно, как и манера вождя предварять подобным вступлением, чтобы прониклись свою главную мысль. «Нам не нужна война», — сказал Сталин, — «снова залечивать раны, нанесенные уже атомными ударами по нашим городам». Слабым утешением будет, что мы в ответ сожжем то, что останется от Европы и дотянемся до какого-нибудь Нью-Йорка или Сан-Франциско. Четыре года назад американцы думали точно так же, а вот сейчас, по нашей информации, полученной здесь в этом времени, им надоела бестолковая возня в Китае, в Шанхае и Гуанчжоу, Высаживаются американские войска, уже не группы советников, а армейские дивизии. И крупные силы авиации, включая стратегические бомбардировщики, переброшены на базы Окиновы, Тайваня, Филиппин. Бешеный дуг МакАртур, командующий американскими войсками в Китае, очень хочет войти в историю с лаврами великого полководца, Победителя. Все эти годы мы помогали нашим, товарищам Мао, по самому минимуму, чтоб хватало сдержать натиск воинства Чанкайши. Что будет, если завтра на Китайском фронте вместо гомендановцев окажутся свежие дивизии армии США? Через сколько времени американцы выйдут в своем наступлении к нашей границе, где-нибудь возле Фрунзе или Алматы? А после Чангайши потребует вернуть незаконно оккупированный Пекинский край вместе с внутренней Монголией. И нам, как и минимум, снова придется тратить колоссальные средства на укрепление дальневосточных границ, как там, 60-е, 70-е, когда война СССР с Маоисским Китаем казалась даже вероятнее, чем с американским империализмом. Василевский покачал головой. «Разрешите, товарищ Сталин. Не похоже, чтобы американцы всерьез готовились к большой войне с нами, судя по тому, что в Европу ими не перебрасываются никаких дополнительных войск, равно как и авиации. Не на французов уже не надеются, что те нас остановят. и Ил-28 даже с немецких баз до британских островов достают хорошо с ягодками». Ну а датчане при таком раскладе смертники, без вариантов. Да и не похоже, что янки так легко спишут своих союзников. Мнение моей товарищей из упра воевать в Европе американцы не собираются. — А если им это не надо? — спросил Сталин. — Если пока они хотят лишь измотать нас, переведя соревнования с военного поля на экономику где они сильнее принудить нас тратиться на оборону пока не разоримся или все же напасть когда мы уже не сможем поддерживать безопасный уровень своих вооруженных сил они ведь считают им спешить некуда и не уверены что навязывают нам эту игру поскольку обороняющийся должен быть силен всюду и всегда а решившийся напасть Выбирают моменты места. Есть мнение, что надо показать кое-кому, что они не правы По крайней мере, быть к этому готовым. Что у нас на Тихом океане, товарищ Лазарев? По авиации в ближней морской зоне мы способны решать все поставленные задачи, ответил адмирал. Истребительные полки в массе перешли и успешно освоили МиГ-15. Задачу ПВО... Берега и баз и прикрытие сил флота в прибрежном районе обеспечат достаточно хорошо отработанное взаимодействие с ФВС и пво армий на развернутой сеть РЛС и оперативных командных пунктов для управления разнородными силами флота, прежде всего авиации, но также и корабли. Чему уделялось особое внимание на учениях? Ударной авиации освоено применение комет по морским целям. Однако мы пока еще слабы в дальней зоне. Дозаправка в воздухе в массе личным составом не освоена. Система откровенно еще сырая, я докладную писал. Остро не хватает ударной реактивной авиации. Ил-28 в основном сухопутчикам идут, нам по-остаточному. И новая тактика еще в процессе разработки. Реактивные не годятся в качестве пикировщиков. И для топ-мачтового бомбометания плохи. Раков на Балтике отрабатывают массированное применение реактивных торпед, РАД. Но когда это широко до стрелых частей дойдет, тем более на ТОВ. Носители комет ТУ-4 и Хея-277 при наличии у противника реактивных палубных могут работать лишь под прикрытием мигов, то есть возле нашего берега. Вот карта. Тут показано. — Зоны, где мы обеспечим господство, где паритеты, где мы слабее. — А радиус действия палубной авиации США до 500 миль, — заметил Сталин, разглядывая карту. — То есть их авианосное соединение вполне может навязывать нам инициативу, нанося удар из синей зоны. И если свой берег мы еще можем прикрыть то возле китайского побережья уже они могут делать, что хотят. Что по кораблям и прочему. По подводному флоту, — продолжил Лазарев, — в строю ТОВ 18 лодок тип 21, 21 БИС и 21 БИС-2. К 12 перешедших в 44-м добавились шесть постройки ГДР, но собранных во Владивостоке. Еще две только подняли флаг и издают курс боевой подготовки, тогда в процессе приемки флотом три предъявят к сдаче в течение месяца. Малых лодок тип 23 запланировано к отправке на ТОВ 24 единицы. Первые пять уже прибыли в порт Артур. Должны прибыть еще семь и двенадцать во Владивосток. Еще в строю четыре лодки КПЛО «Артур» восемь подводных заградителей серии «Л» и 13 «Ча» и «М». Эти уже выведены из боевого состава и используются как учебные. По надводному флоту в строю крейсера «Молотов-Калинин» пять новых эсминцев «Проект-32» и 8 старых эсминцев имеется достаточное количество тратчиков, малых противолодочных кораблей и 106 торпедных катеров. Как нашего 183-го проекта, так и шнельботов, которые хорошо дополняют авиацию для действий ночью, обученные массированным атакам с применением самонаводящихся торпед и средств РЭБ. Итого боеготовых лодок 30, и это на весь наш Дальний Восток, подсчитал Сталин. — А поправьте меня, товарищ Лазарев, если я ошибусь. Вы недавно докладывали об общем числе нашего подплава, насчитав 54 613-х, из которых 24 на Северном флоте, 20 на Балт-флоте, 10 на Черноморском флоте, также 89 тип 21, из которых 21 единица Северного флота, 18 натов ТОВ, 38 на Балтике и 12 на Черном флоте. Плюс 49 лодок марины этого же типа. Малых лодок тип 23 имеется 12. Балтфлот, 35 Черноморский флот и 56 марины Не учтены те, что в пути на Дальний Восток. Вы со шведами собрались воевать, товарищ Лазарев? Или опасаетесь прорыва на Балтику американцев? А Тихий океан явно недооценен. Это отчего? В свете последних политических событий? Никак нет. Во-первых, увеличить состав флотов мешает нехватка оборудованных гаваней, ремонтных мастерских и заводов, доков. Так исторически сложилось, что Балтика наиболее освоена и нами, и немецкими товарищами. Во-вторых, налицо хорошая связность с Северным флотом, как через Норвежское море в мирное время, так и по Беломорканалу, в любое. Часть кораблей и лодок в ближайшее время будут переведены на север, по мере освоения экипажами. Практика показала, что этот процесс быстрее и безопаснее проводить, в более тебричной обстановке. В третьих, в случае начала войны Балтийский флот предполагается выдвинуть вслед за армией в захваченные французские базы на атлантическом побережье, как это сделали немцы в сороковом. Что до Тихого океана, то там положение с инфраструктурой хуже всего. А звод в Комсомольске лишь в сорок восьмом завершил реорганизацию. Сейчас на его стапелях шесть лодок 613-го проекта первые четыре успеют поднять флаг еще в этом году до ледостава, остальные уже в компанию следующего года. И на освободившихся местах тут же будет начата постройка следующей шестерки. Увеличению корабельного состава там очень мешает ограничение ремонтных мощностей. «Просто невозможно поддерживать корабли в исправном техническом состоянии. Я еще в прошлом году докладную записку подавал». «А вас и ныне там», — буркнул Сталин. «А судостроительные мощности Кореи подключить пробовали?» «Совместно с товарищами из Нкида». «Эти мощности, как при японцах, так и сейчас», направленным в основном на изготовление корпусов судов. По механической же части до недавнего времени все приходилось завозить извне. Потому сегодня корейские верфи загружены гражданским судостроением, как более простым технологически, что также имеет положительный эффект разгрузки наших заводов. К сожалению, опыт перевода на дальний восток кораблей с западных флотов показывает, что результат выходит слишком дорогим, особенно с учетом дипломатии и международной обстановки. Тихому океану нужна своя судостроительная база с научным и конструкторским обеспечением. — Минутку, товарищ Лазарев! — вставил слово Берия. — Насколько мне известно, во Владивостоке еще четыре года назад Возобновил работы кораблестроительный институт который уступает и ленинградскому и северному кораблестроительным институтам и по числу преподавательских и студенческих кадров и по учебно производственной базе что в сорок году принято решение объединить кораблестроительные и механические факультеты из экономических соображений попросту не хватало людей на полный штат и набрать их в том регионе неоткуда. А если усилить кадрами, за счет тех же ленинградцев. В таком случае, товарищ Сталин, придется пересмотреть весь существующий порядок распределения выпускников высших учебных заведений. Сейчас принято и законом дозволяется, что значительная часть старшекурсников еще за год-два до выпуска завязывают самые тесные отношения с будущими покупателями. Привлекаются к договорным работам, пишут диплом на конкретную тему, после чего автоматически распределяются именно на данное предприятие. И это очень полезно, так как позволяет заводу или КБ получить не просто молодого специалиста, а уже знакомого со спецификой работы, много чего сразу, без раскачки включиться в процесс. Но обратной стороной выходит то, что предприятиям, удаленным от вузов, достаются кадры по остаточному принципу. Анна Лазарева кивнула, подтверждая слова адмирала. «Разрешите, товарищ Сталин? Я училась в Ленинградке, и настроение студенчества хорошо понимаю. Ленинградские студенты в большинстве своем надеются, что будут работать возле дома». И это так и есть, потому что промышленность, наука и образование города примут весь выпуск и потребуют еще. А применительно к кораблестроению это особенно наглядно. Крупнейшие Адмиралтейские, Балтийские, Ждановские заводы, Ценни, Крылова и еще несколько десятков научных и конструкторских учреждений отрасли гарантированно забирают всех ленинградцев и еще лучшую часть иногородних студентов. Большой флот строится в значительной степени на ленинградских верфях, которым нужны кадры. Замечу также, что перспектива остаться в Ленинграде играет роль положительной мотивации для лучшей учебы. — Еще одно ленинградское дело, — усмехнулся Сталин, — одеяло на себя перетягивать. Сначала в интересах дела, а потом... — Товарищ Лазарев, что вы товарищу Пономаренко говорили про текучесть офицерских кадров на тох? Адмирал посмотрел на Пономаренко. Тот лишь руками слегка развел. — А что хотите? Надо же, чтобы из разговора был результат. Замечено, что отдельные офицеры с Тихоокеанского флота всеми правдами и неправдами стремятся добиться перевода на запад начал лазарев причем не шкурники карьеристы а вполне заслуженные и толковые товарищи в неофициальных беседах называют причины недостаточно развитие соцкультбыта скука зеленая только водку пей, плохие жилищные условия в сравнении с западными флотами ну и семейные проблемы то в сорок пятого года был фронтом на какое-то время собравшим в себя все лучшее со всех флотов. Но война кончилась, и людям надо было возвращаться. Нельзя ведь было еголять в западные рубежи. — И останется Атов снова сонным углом, где служат одни неудачники и неумехи, — зло усмехнулся Сталин, наподобие капитан-лейтенанта Прибытка. Так, кажется, звали того, кто свою подлодку в мирное время трижды чуть не утопил, по собственной дури. При том, что там, возле наших рубежей, вот-вот начнется большая война. Товарищ Лазарев, и вы, товарищ Лазарева, продумайте меры по повышению популярности службы и вообще жизни на Дальнем Востоке. Изучите опыт хетагуровского движения — Товарищ Лазарев, а в каком состоянии К-25? Капитальным ремонтом на Севмаши полностью перебрали второй контур и механизмы, провели доковый осмотр и ремонт. Загрузки реактора хватит еще на пять лет эксплуатации, а там, надеемся, и наш атоммаш подоспец Обновленный экипаж сдал задачи БП, потому мы имеем Полностью боеспособный атомный подводный крейсер. С учетом нового торпедного оружия, по которому мы здесь опережаем американцев, мало им не покажется. — На окраине, в самый последний случай, — сказал Сталин. — Пусть будет пока нашим козырным тузом в рукаве. Нам бы год-два продержаться. — Что с акулами? — Работы по плану, — ответил Лазарев если только не вылезет чего-то непредусмотренного. Ленин, если все пройдет гладко, войдет в строй в 52-м, на год раньше. Сумеем какой-то опыт накопить. Курчатов не подвел, — подумал адмирал. Проект корабельного реактора был готов уже в 48-м, а в следующем году в Ленинграде заложили ледокол. Не совсем тот Ленин, и не нашлось у нас детального описания, и конструкция носила следы импровизации, удешевления. Главной задачей было испытать энергетическую установку для будущих атомарин. А полноценным атомным ледоколом должен будет стать уже следующий корабль. Проекта не существовало еще, и название не было официально утверждено но в кулуарах уже говорили, как в решенном, Иосиф Сталин. А начав маше, уже формировались корпуса сразу четырех первых в этом мире атомных лодок. — А пока, возможно, придется вам, товарищ Лазарев, снова отправиться на Тихий океан, — сказал Сталин. — Впрочем, решение еще не принято в зависимости от политической ситуации там. И думаю, что Анна Петровна в этот раз вполне может ехать вместе с вами, чтобы показать своим примером, как надо решать семейные проблемы. И там найдется и дело для вашей службы, товарищ Пономаренко.